Глава 12. Контур. Часть первая. Его позвали? Голова раскалывалась. Каждая падающая капля грозилась раздробить ее, как пустой орех. Федор знал об этой древней пытке, но предполагал, что у него в запасе гораздо больше времени. Он готовился имитировать близкое умопомрачение, но оказалось в этом почти нет необходимости. И опять родилась мысль, что все это из-за храма, что виною всему плохие вибрации. Неважно. Федор заставил себя стереть с собственного лица безумную ухмылку. Когда находишься в чреве троянского коня, тут не до жалоб на скверное гостеприимство. Кап-кап. Его позвали? «Нет, нет, нет, так нельзя. А то он услышит. Нельзя его будить». Голос старческий, ворчливый. Голос капризного, дряхлого дедули, балансирующего на грани маразма. Опять пришлось держать эту болезненную ухмылку, вызванную словечком «дедуля». Но голоса их много. Но разных. в запутанных, но живых стенах лабиринта. И Федор тоже балансирует на грани. Кап-кап-кап. Гиды не платит, Есак. Убирайся, тебя здесь не может быть. Нет-нет-нет. Кто ты? Прошептал Федор. Убирайся, не может, тебя здесь нет. А потом Федор кое-что увидел, словно чужими глазами. Точнее, словно оказался в чужом сне. Плохие вибрации, кап-кап, и понял, как это произойдет, как они связаны. Действительно, впереди было место, в котором они никогда не встречались, но которое их теперь связывало. Это единственное место, где Ева окажется уязвимой, где даже гиды Петропавла не смогут ее уберечь, и виною тому он, Федор, То, что случилось, звонница, а может быть, еще раньше, то, что связывало их. Он понял, как и где лабиринт собирается забрать Еву, и услышал этот дряхлый старческий голос, который тут же запречитал: Нет-нет-нет, а ну прекратите, идите отсюда, ступайте прочь, иначе он узнает про вас, и тогда проснется. Ворчание, сваливающееся в виск маразматика, «Нельзя будить! Нет, нет, нет!» Голоса стихли. Лишь звон в голове и оглушающие капли воды. Этого еще не случилось. Он еще не напал. Что-то заставило Петропавла свернуть, остановиться, переждать. Это место совсем рядом, недалеко. Пару часов ходу, но что-то задержало Петропавла. И каким бы ни было это счастливое обстоятельство, Федор был благодарен ему. «При чем тут Ясак?» — вдруг подумал он. «Те, кто сидит внутри троянского коня, не платят за вход во вражеский город». Эта шальная ухмылка вернулась. Федор больше не стал ее сдерживать. На сдерживание уходило слишком много сил.